Глава 19 Деловой человек. Рабочий день Арама начался в семь утра. Еще один плюс временного житья в отеле. Умылся, побрился, оделся, и ты на работе. Несмотря на то, что за ночь проспал от силы часа четыре, в теле чувствовалась небывалая бодрость. Бонусный эффект от того, что сбросил с плеч груз неудачного брака, похоже на то. Однако в жизни Арамы случилось другое важное событие. «Сегодня он увидит Еву. И это само по себе уже много. Пусть мельком, пусть она будет ему не рада». Поразительно, но факт нахождения Евы где-то рядом буквально до отказа заряжал Арамы энергией. Его личная батарейка в фартуке. «Жаль, ненадолго останется при мне». Выгнав мысли о Еве из головы, Арам направился прямиком в свой кабинет. Утро он потратил на то, что вызывал к себе управляющий персонал гостиницы, одного работника за другим. Слушал просьбы, жалобы, расспрашивал о работе, делал пометки и строил планы на будущее. Ближе к обеду залез в интернет проверить, не появилось ли каких-то новых постов по замечательному тегу «Скандал в Орионе». И в буквальном смысле обалдел. Их прибавилось больше сотни. «Откуда? У нас гостей столько не было за вчера-сегодня. Что за чертовщина?» Тихо ругался он. Арам не считал себя идиотом. Выбирая, Орион собрал на отель достаточное количество информации. Всем оказался хорош расположением, планировкой здания, перспективами. Само собой, Арам дотошно изучал сайт отеля, заглянул в аккаунты соцсетей, которые вели Smm специалисты Реклама в соцсетях по-прежнему один из самых выгодных способов продвижения, особенно для такого рода деятельности. Так вот, когда он пару недель назад проверял все это, Никакого обилия троллей вокруг отеля не заметил. Почему? Долго гадать, как же предыдущему хозяину ариону удалось утаять от него шило в мешке, а Раму не пришлось. Оказывается, ушлый делец пользовался помощью хакера, который удалял аккаунты ботов, натравленных обиженными блогерами на отель с единственной целью камня на камне не оставить от его репутации. Одно дело, когда... Какой-то избалованный блогер пожалуется на отель, обольет его грязи и пойдет дальше. Совсем другое, когда он укажет в своем посте тег, пройдя по которому подписчики увидят десятки, сотни постов, где орут благим матом о том, какое же отстойное место несчастный Орион. Люди ведь не поймут, что это просто боты, а не живые, недовольные гости отеля. Арам тут же пригласил этого специалиста к себе. Им оказался здешний системный администратор. Парнишка, навед лет двадцати, не старше. Рыжий, как герой мультфильма Антошка, так не любивший копать картошку. И звали его так же. Я н -н написал одну программу. Немного заикаясь, принялся рассказывать Антон. Она может легко вычислять алгоритм генераторов паролей, каким обычно пользуются при создании большого количества ботов. И с помощью этого удалял аккаунты. Но этим заниматься надо ежедневно, иначе боты начинают плодиться, как тараканы. «Ну, вы сами увидели уже, наверное...» «Увидел», — кивнул Арам. «Продолжайте борьбу с ботами, пока не придумаем что-то получше». После того, как отпустил специалиста, крепко задумался. «Как же быть?» «Статистика говорила сама за себя. Если оставить всё как есть, отель вымрет». Крепко взялись за Орион. «Эх, хотя бы разобраться с первопричиной. Кто был блогером номер один, надо узнать». Тут же решил Арам. Он не мог себе позволить облажаться, даже не только потому, что отец будет очень разочарован. Родителю это по кошельку не ударит, слишком большой это кошелёк. Зато ему да, ему стукнет от всей души, ведь вложился в это дело по полной программе. Только Арам успел открыть ноутбук, начать схематично набрасывать новую бизнес-стратегию для Ориона, как в дверях кабинета вдруг появилась его секретарь. Маленькая умница-брюнетка в очках с толстыми линзами – Она тихонько постучала в приоткрытую дверь. «Что такое, Александра?» «Видите ли?» — войдя, проговорила она. «Приёмный врач. Говорит, прибыл в указанную вами кондитерскую для забора ДНК материала, но объект предоставить отказались. Я немножко не поняла, какой объект». отказались значит?» — тихо прорычал Арам, непроизвольно сжимая кулаки. «Ей же хуже».